сот семьдесят четыре тысячи сто граждан восточная австралия 0 граждан Жмыхов. западная австралия 5 граждан восточная австралия 21 двести восемьдесят шесть граждан егор посмотрел на экран и взвыл шульц еще ничего шульца он сразу вычеркнул откуда его там отчислили это головная боль конкурентов а жмыхов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 Гравитационная постоянная поправка 0 0,00002. Постоянная поправка звучала не слишком убедительно. Похоже, речь шла о гравитационной постоянной, и ее кто-то поправлял на две стотысячных. Мучительно вспоминая формулы из школьного курса, Егор попытался представить, сколько это будет от массы планеты. Получалось очень много. Он для самоуспокоения разделил еще на сто тысяч – Все равно много «Куда же вы все это денете, братцы?» Проранил он «Если отнимете» «Если прибавите, то откуда возьмете?» «Это же миллиарды тонн» Он вернулся взглядом к третьей фразе И осознал, что прыжки Занятие далеко не абстрактное «Прыжки, мировой рекорд Поправка 0,02» В этом что-то было «Прыжки, гравитационная постоянная, «Доев»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 Затем выбрал меню «Рекорды» и пролистал его до прыжков. Снова раскрыв книгу, Егор сравнил показатели по каждой дисциплине. В высоту, в длину, тройной, эстафетный и с шестом. Они не совпадали. И прошлогоднее тоже. И позапрошлогоднее. Цифры, указанные в книге, были меньше тех, что стояли в таблицах телеканала. «Где на 9 сантиметров?» Где на 153 и десятых Но они всегда отличались Егор вывел на экран калькулятор И сделал несколько вычислений Пять или шесть Больше ему не понадобилось Все показатели расходились ровно на две сотых Прыжки, мировой рекорд Поправка 0,02 Это была не галиматья К сожалению Это была именно поправка С учетом изменившейся гравитационной постоянной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 Ночью надо спать. Завтра придет следующая партия, и мозги должны быть в порядке. Топорков отвлекся и что-то набрал на клавиатуре. Ну, как вам работа? Сложно. Ну, если вам сложно, то кому же просто. Вы специалист экстра-класса. Да и задания на первый раз вам подобрали не ахти, какие заковыристые. Коллеги уже справились. Сейчас и ваши отрывки отщелкают. Вы не относитесь к этому слишком серьезно. Я ведь говорил, что в послании 90% мусор. Что у вас было? Топорков взглядул куда-то вниз. Ага, спонтанные дожди. Такое выбрасывайте сразу. Что еще? шульцы какого-то отчислят. Я проверил. Шульцы на восточном материке не проживают. Вот и отлично. Дальше. Жмыхов... «Сердце. Здесь вы все правильно сделали. Это остается у вас для контроля. Ну, а еще сброс какой-то. Так, поправки одна, другая. Научитесь вычислять действительно важное, а сбросами всякими голову себе не морочьте. Вы учтите, Соловьев, сигнал несет уйму информации, но вот реагировать на нее...»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 Твердо повторил он. «А что мне делать со Жмыховым?» «Мы не знаем, с каким упреждением пришло послание. На всякий случай отслеживайте эту фамилию. Через несколько дней будет видно, сумели мы предотвратить его смерть или не сумели». С профессиональным равнодушием сказал Топорков. «И еще у вас остается простарь. Смахивает на афоризм. Здесь я особых проблем тоже не вижу. Но тренируйтесь, вам полезно».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 А будущее она почему-то закрыла Опять ерунда Егор поставил тарелку на пол и взялся за пульт Соловьев, я слушаю Ответила Маришка Мне нужна машина Время Как можно быстрее И, наверное, предупредить начальство Воевальный в своих действиях Будет результат, доложите Спасибо вам, Маришка о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 Ватрушки там пекли замечательные. А вот каренделей почему-то никогда не было. Егор часто заморгал и повернулся вперед. Тот дом давно скрылся из вида, потерялся в строю таких же серых башен и выворачивать шею уже не имело смысла. «Эта фраза из послания виновата», — с недоумением подумал он. «Размяк, рассопливился. Старь открыла настоящее. Ничегошеньки она не откроет».